Хотелось есть, но возиться с печкой или плитой не хотелось. Валька поставил на клеенку сковородку и стоя жевал холодную жареную картошку без хлеба. Все равно, лишь бы притупился голод. Он не включал свет, хотя в кухне стало совсем темно. В окнах стояли сумерки. Ветер притих, но мороз остался. В коридоре крохнула дверь, и через секунду с клубящимся холодом кто-то маленький ввалился в кухню. «Валька, ты дома? Валька!» Андрюшка. Ну что, сказал Валька. Можно я включу свет? Я сам. Он давнул кнопку выключателя. Андрюшкина шуба засияла блестками иния и начала окутываться паром. Андрюшка стянул косматую шапку и сообщил Мы сегодня штурм начинаем! Придешь? Какой штурм? Крепость будем брать. Я же рассказывал. Счастливый он человек, этот Андрюшка. Будет штурмовать сегодня снежную крепость. Нет у него других забот. Глаза блестят, и щеки розовые от мороза. «В такой-то холод!» – сказал Валька. «Когда бегаешь, никакого холода нет!» – возразил Андрюшка и немного опечалился. «Ты не придешь, да? Я не могу!» «Не можешь?» «Не до крепости мне!» – хотел сказать Валька. Но сказал, «Я правда не могу! Мне в школу еще надо! Я, может быть, завтра приду, Андрюшка?» «Ну хорошо, завтра!» – он помолчал и добавил. «Часов на крепости нет! Плохо это!» «Ладно!» Он закрыл за Андрюшкой дверь. Дома было до тошноты тихо. Отец, как всегда, задержался в техникуме. У мамы профсоюзное собрание. Интересно, заходил ли с запиской Сашка? Если заходил, все равно никого не застал. После классного собрания Бестужев еще раз пробовал подойти к Вальке. Валька сказал, пошел к черту. На этот раз, кажется, Бестужев крепко разозлился. Валька глянул на часы. До семи еще почти час. Совет дружины в семь. Равенков сказал, здесь мы ничего не решим. «Не отряд, а базар какой-то. Сами хуже делаете. А ты, Бегунов, придешь сегодня на заседание совета. Ясно?» И он взглянул на Анну Борисовну. «Правильное решение», — сказала она. «По крайней мере, там ребята, у которых есть чувство ответственности». А у класса чувства ответственности нет. Собрание кончилось тем, что мальчишки переругались с девчонками, а про вальку и про дисциплину спорить никто не хотел. А у Бегунова чувства ответственности тоже нет». Он оторвался от коллектива, нарушил школьную дисциплину, оскорбил нового классного руководителя, а потом зауча, вину свою не осознал и извиняться не захотел. Часы на стене стучали сухо и отчетливо. Это были большие старинные ходики. Валька посмотрел на них, принес лист ватманской бумаги и достал тарелку, чтобы вычертить по ней циферблат крепостных часов. Тарелка выскользнула и грохнулась на пол. Валька постоял, Потом задвинул ногой под стол черепки, оделся и вышел из дому. В чистом темно-синем небе светилась россыпь звезд. Среди этой россыпи дрожала золотая капля. Валька знал, это Юпитер. Совсем недавно он снова смотрел на него в Сашкин телескоп. Видел светлое зеркальце планеты и четыре точки спутников. Совсем недавно. Эх, Бестужев!